Глава 13 Выбор и Мериль. «Я считаю, что у женщины всегда должен быть выбор», шепнула мне Децена за завтраком, как бы не означая, коснувшись моей руки и незаметно вложив в неё маленький квадратик сложенный тончайшей бумаги. «Сегодня я вышла к утренней трапезе в своём старом платье, в том самом, что было на мне надето по прибытии в Излоумор» когда заледеневшую меня сняли с лошади. Это было официальное заявление Де призванное показать отторжение местных обычаев и то, что я не собираюсь плясать под их тюрбские дудки. Судя по тому, как мой будущий супруг приветственно наклонил голову, а затем вполне благодушно подвинул стул, смысла этого манифеста он не понял». Волосы пришлось убрать в куц пучок, отчего мне казалось, что все только и глядят, что на мои торчащие уши, которые теперь стали слишком бросаться в глаза. Дацхата сметал недовольные взгляды в стороны итеросцев и то и дело цедил сквозь зубы ругательства в их адрес. Вальд и Этольд тоже, невзирая на это откровенное оскорбление, молча и с чувством собственного достоинства продолжали поглощать пищу. Деценна многозначительно поглядывала на Борха, которого этот напор заметно обескураживал и стеснял, и он лишний раз не отрывал глаз от своей тарелки, а после и вовсе раньше других вышел из-за стола с позволения Айволина. Флора сегодня также сидела рядом с супругом и глядела на меня ободряюще. У меня же в голове происходила полная сумятица, вызванная полным непониманием того, как лучше поступить. «Бросили нам подачку», – ворчал Дацхатес. «Оказали милость и бегут прятаться, как крысы во дворцах за своими стенами. Только не выйдет, не выйдет!» Он бросил в сердцах на стол нож для мяса. «Они сначала нас сожрут, а потом и до вас доберутся». «Подавитесь своими отрядами!» «Успокойся, вождь! Не за столом!» Утихомирил его Дегориан. «Еще поговорим до отъезда с его величеством Вальдом». Моё решение не изменится!» Вальд поднял на Тиульба запавшие и окруженные темными кругами глаза. «Пока что непосредственной угрозы для своих земель я не наблюдаю. У наших границ все еще не видели ни единого торха. Сколько их всего, как мы здесь неоднократно обсуждали. Мы не знаем. У итерасы времени достаточно, чтобы не принимать поспешных и необдуманных решений. Может, на вас, проклятые твари, и закончится, а если нет, то тогда и будем думать. Также мы готовы оказать вам помощь в вид ткане для пошива воинской одежды. Дыгорян, ты тоже это слышишь? загрохотал Дацхатас. Мне не чудится, ткани На это король Тиульбов лишь развел руками. Правитель Этероса сказал свое слово. «Мы можем обещать лишь ответную любезность, когда у него возникнет потребность в помощи». Вальд повел бровями, поправляя салфетку, заложенную за воротник. В его выражении лица читалось, что обращаться за помощью он не собирается. Старый Демарф поднялся из-за стола. Прости, ульп на свадьбу не останемся. Сам понимаешь, не то настроение для песен и плясок. Сегодня же отбудем. Благодарю за кров и угощение. Да будет земля, на которой ты стоишь, давать тебе защиту и силу. Мы также отбываем сегодня. Как бы неприятно нам было пользоваться гостеприимством и злоумора. Вдруг подал голос полный грусти и сожаления Этольд. И я не удержалась и слишком поспешно взглянула на него. Де сделал вид, что не заметил этого. «Отбываем в полдень. За шаас до того сообщите прислуги, что идёте к камню предков просить благословения перед свадьбой. Ничего из вещей не берите. Я буду ждать вас во внутреннем дворе у двери в конюшне». Пробежала я несколько раз глазами филигранно выведенные строки и даже принюхалась. Слабый аромат терпких, непривычных специй исходил от тонкой бумаги. А ведь он уже решил за меня, что я согласна. Вот в чём вся неприятность. Даже не в том, что я навлеку беду на долину, если Дегорян решит всё же мстить за сбежавшую невесту. И не в том, что обман может раскрыться и нас зарубит мечами на месте а в том, что я как будто бы совсем ничего не решаю в своей судьбе. В дверь постучали. «Тара?» – спросила я, спешно подсовывая письмо под покрывало на постели. «Флора, ваше высочество, не помешаю?» «Входи». «Верно, вы волнуетесь перед завтрашним днём. Решила заглянуть, поддержать». Женщина, улыбаясь, вошла ко мне с неизменной корзинкой для рукоделия. Говорят, пиршество будет небольшим. Почти вся первая сотня воинов сейчас в Демарфии. Но их жены придут посмотреть на свадьбу нашего короля, на удивительной принцессе с сиреневыми волосами, чтобы потом рассказать всем, что волос у принцессы почти не видно из-за торчащих ушей. «У вас прекрасные уши, ваше высочество. Зачем вы на себя наговариваете?» Со всей серьезностью восприняла мой выпад Флора. И волос все еще достаточно, чтобы разглядеть, что таких более нет ни у кого. Но мне так искренне жаль, что с вами произошло все это. В поведении волчицы всегда были некоторые излишества, которые в последнее время усугублялись хмельными взварами. Но что она постигнет на жизнь беззащитной девушки, да еще и в стенах твердыни, не иначе как духи и злоумора сводят ее с ума и нашептывают всякие ужасы. «Не будем об этом», – произнесла я. «Покажи лучше, что ты там плетёшь на этот раз». «О, кажется, у меня получилось изобрести новый узор», – оживилась Флора. «Посмотрите, почти как лента, что украшает по краю ваше итероское покрывало». Она отогнула край моего покрывала, прежде чем я успела что-то предпринять. Благо не заметила краешек, торчащий под ним припрятанной записки». «Правда же, похож?» «Очень», — согласилась я, с облегчением выдохнув и поглядывая на время, что показывали деление серебряного шаазника, стоящего на письменном столе. В самый разгар полудня во внутреннем дворе царила суета. Отбывали сразу две высокопоставленные делегации. И если для Дацхатаса и Деценны требовались лишь две их собственные лошади и пара мешков с едой и тёплыми одеялами, то у итеросцев сборы в дорогу были гораздо более обстоятельными. Слуги из Лоумора заканчивали закладывать вещи и провизию в экипаже, и Айволен Дегориан вышел лично проводить высоких гостей. «Прошу прощения, что моя невеста не присутствует». «Именно сейчас ей понадобилось отправиться к камню предков за благословением во браке». «Вот как!» Этольд, дядя которого уже занял свое место в просторной карете, поднял брови. «Мы не можем осуждать за это прекрасную Эмериль. Уважение к традициям и верованиям своей будущей страны очень похвально». «Благодарим вас за гостеприимство еще раз», – высунулся вальт «Надеюсь, вы с благородным Дацхатасом найдете в себе достаточно мудрости, чтобы принять мое решение. Всех благ!» «Трогай!» — крикнул он вознице. «Открыть ворота!» — прогремела команда для стражи И тяжелые ворота с металлической обрешеткой медленно начали подниматься. К Дегорину подошел ворон и стал что-то втолковывать, бурно жестикулируя. Лицо правителя помрачнело — Губы сжались в одну линию. «Закрыть ворота!» – гаркнул он. И ворота, не дошедшие и до середины своей высоты, со скрипом поползли вниз. «Что-то забыли?» – снова выглянул вальт. «Что за шутки?» Дегориан распахнул дверь экипажа, в котором находился молодой итеросец, и одним движением выдернул его на дорожку, вымощенную серым камнем. «Ты никак спятил, Дегориан?» Возмутился Вальд, выскочив из кареты, и бросился на защиту племянника. Конный конвой и терресцев мгновенно ощетинился мечами и копьями. Воины Тиульбы также обнажили мечи и застыли, ожидая команды правителя. Ворон тем временем сунул нос во все экипажи, обшарил телегу с провиантом и озадаченно почесал голову. Демарфы с огромным интересом смотрели на это представление со стороны – «Где она?» – рявкнул король Тиульбов, тряся Этольда за грудки, как яблоньку. «Я не понимаю, о чем речь!» – выдавил из себя тот. «Где имериль Мериль?» сдавил грудную клетку юноши так сильно, что тот стал ярко-красного цвета. «Я настоятельно требую объяснить, в чем же все-таки дело!» – брызгал слюной невысокий вальт «Не знаю!» – прохрипел Этольд. «Правда не знаю!» «Ваш племянник отдавал весьма сомнительные распоряжения своим воинам относительно тихого вывоза некой девицы из Твердыни», объяснил ему Ворон. «На то есть свидетели из нашей прислуги». «Из-за слова «прислуги» такое себе позволять?» скричал вальт Во двор выбежала Флора и передала Ворону тонкий лист бумаги, также что-то поясняя. Ворон, просмотрев записку, отдал ее Дегориану, и тот, скоро пробежав ее глазами, сунул под носу Вальду. Вальд, в свою очередь, внимательно изучил записку, после чего подошел к племяннику и залепил смачную оплеуху. «Ты что удумал, а, щенок?» Он залепил Этольду вторую оплеуху. «Войны захотел?» «Она сама!» – воскликнул тот, все еще зажатый в тиски. «Она умоляла помочь избежать ненавистного брака! Я просто пожалел её!» Децена, заслышав это, громко фыркнула, но благоразумно решила держать язык за зубами. «Где Эмериль? Я ещё раз повторять не буду!» Глухо прорычал Айволин, а Вальд на всякий случай отошёл в сторону. «Говорю же! Не знаю! Она не пришла!» Просипел Этольд, закатывая глаза. Де отбросил его в сторону, и тот с хрипом вобрал воздух в лёгкие. «Ворота не открывать, пока не сыщем пропажу», – скомандовал Де «Кто её видел последним?» «Её Высочество сказала Таре, что хочет сходить к камню предков. Одна. Меня усадили на что-то жёсткое, возможно, прямиком на пол, не приминув отвратительно облапать». Там, где я находилась, пахло сыростью, а голову накрывал мешок, но я была уверена, что и без него здесь царит кромешная тьма. Сквозь грубое плетение ткани я увидела всполох света. Загорелся огонек лампы. Одним резким движением с меня сдернули мешок, и в слабом свете масляной лампады я увидела широкое лицо с угловатыми скулами, на котором из-под тяжелых надбровных дуг блестели злостью и торжеством темные глаза. «Как будто я уже встречала этого Верзилу раньше. Но где?»